Глава тринадцатая. Это было бы неправильно. Знать, что все было, так сказать, только негативное, что весь мой путь развития в эти годы был только отторжение от советской системы. Это было не так. Было многое в эти годы, что просто расширило как-то мой кругозор, мой взгляд взглядное мир, что позволило мне как-то подняться выше в ступеньках развития, чрезвычайно важным и, может быть, в каком-то смысле даже решающим в моей жизни была в 1935 году поездка в Коктебель. Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей. Поэтому ей подали путевки в писательский дом в Коктебель. Когда мы туда приехали, сразу же была очарована немыслимой красотой этого места. Мне казалось, что Я попала на греческую землю. Это земля растрескавшаяся. этот абер изумительной красоты одной из самых древних в Европе горных цепей Карадаг. Все это было пленительно. Но к этому дополнением гармоничным и поэтичным был дом поэта, дом Волошина. Волошин когда-то выбрал этот греко-болгарский поселок для того, чтобы там купить землю и построить по своему проекту этот изумительной красоты дом свой. Он привез туда из Египта богиню Тер, которая была в нижнем, в этом большом таком салоне, что ли, не знаю, как сказать, большом зале, центром, объединяющим всю структуру этого дома. А вокруг книжные полки, книжные полки, где была, во-первых, изумительная французская библиотека, что для меня было очень важно, я кинулась читать французские, а вместе с тем была собрана вся поэзия Серебряного века. Так что я как-то там вот впервые прочла и Цветаева, и Мандельштама. Все это было какая-то новая ступень моего осмысления и литературы, и жизни, и поэзии, и всего. А с другой стороны, мама очень быстро подружилась с мамой Степанной Волошиной. Тем самым я имела возможность каждый вечер ходить на те изумительные вечера, которые там устраивались у нее дома. То это были музыкальные вечера, то читали стихи, то читали старые стихи, то молодые поэты приезжали. Там я впервые между прочим услышала Михалкова, который тогда был довольно милый мальчик молодой и читал дядю Степу, который он только что написал и совсем не обещал стать той продажной, которой он стал в дальнейшем. И его вполне Мария Степановна принимала и пускала в дом. Волошина умер в 1932 году. все это было еще очень свежо. Дух его, необычайно гуманного, широких взглядов человека, поэтического, витал в этих стенах. В день его смерти плели свинки и шли на его могилу, а он завещался похоронить на одной высокой точке, откуда видна вся долина, как веля, И вот мы поднимались туда... И все это было вейно какой-то такой живой, воплощенной в жизнью поэзии, которая не могла не произвести огромное впечатление вот на девочку в 15 лет. Мария степанна когда кончилась наша путевка, предложила маме оставить меня у себя на чердаке, где у нее жили еще несколько человек, ребят, ее друзей. И невероятное чудо. Я была уверена, что мама не разрешит, но мама разрешила. Мама была настолько... Покорена и очарована Марьи Степанной, которая была очень интересной, Жень Шочисвоевая, она была человеком малограмотным. Она была медсестрой. Но она была человеком исключительно широко гуманных взглядов в 20-е годы, когда в начале, когда в Крым приходил от большевиков разным бандам, и к белым, и бог весь кому, она одновременно в своем доме прятала трех-четырех вражающих mm -hmm. представителей разных. В одной комнате был большевик, в другой, был бендеревец, в третьем, был еще кто-то. Она была христианкой такой действенной, активно считала, что задача человека на этой земле помогать другим. Поэтому она, как медсестра, с образованием медсестра, ходила всех лечить в эту болгарскую деревню. Она была, главное, болгарской. Греки там осталось мало. Но были и греки, их выселили вот во время начала войны. Ходила лечить всех, вот всех прятала, всех кормила. Хотела приголубить и обнять как можно большее количество людей. И это, конечно... Тоже повезло на меня вот такое отношение к жизни, сильное и формирующее впечатление, безусловно, что прежде всего нужно помочь, а потом разбираться во всем остальном. Что нельзя отказывать никому. Нужно доверять и помогать. Вот как жизненная установка. Это очень хорошая установка для девочки в 15 лет. И там, на этом чердаке, все люди, ребята, которые там жили, Был мальчик, который произвел на меня сильное впечатление, который был сын князя Шаховского. Папа Юры был расстрелян еще до того, как Юра родился, когда его мама, баронесса Фомтимарот Ферлина, императрица, была на четвертом месяце беременности. А когда я с Юрой познакомилась, то мама... Работала нянечкой и мыла полы в тропическом институте это Фреллина. Так они жили. Жили они на плотниковом переулке. Мне было 15, ему было 18 лет. Он учился в школе рабочей молодежи и работал шофером уже, потому что они еле сводили концы с концами. Он был очень интересный мальчик, знал бездну стихов наизусть. Тогда же я познакомилась с моим другом, который прошел через всю мою жизнь с Ильей Нусиновым. Элька, как его все тогда звали. Он тоже со своей мамой отдых Его отец был известный тогда литературовед и теоретик литературы. Как его все звали почему-то Старик Нусинов, хотя он был уж не такой старик. А он с мамой жил тоже в Коктебеле. И эта дружба продолжилась, и он Меня уже, когда мы приехали в Москву, познакомил от, со своей подружкой, учился в одной школе Флоры Литвиновой. Это были как бы новые ростки моих дружеских связей. Тут начинается одна из ос особенностей моих связей с людьми. Как-то так получалось в моей жизни, что человек, который попадал в мою орбиту, оставался в ней. И я... Эти связи продолжаются как-то. Люди не уходили, почти не уходили из моего круга, те, кто туда попадали. Мы тянули эти отношения. Вот, скажем, мой класс, мы до сих пор... Та маленькая группа, те несколько человек, которые остались, мы до сих пор встречаемся. И до сих пор нежно любим друг друга. И так большинство людей, которые близко ко мне подходили как-то, я их не отпускала от себя, от себя. Ну, и они, может быть, и не очень рвались отойти. В таком случае отношения всегда имели продолжение. Это с одной стороны. А с другой стороны, это я давно сделала, это наблюдение. Одни люди, имея много разных знакомых, любят их не соединять, держать их отдельными группами. А вот у меня было всегда идиотское. Наверное, стремлительная, часто даже пагубное Но мне всех хотелось, наоборот, объединить, всех перезнакомить. И я действительно так и делала. Поэтому вот свои дружбы этого первого моего «Коктебеля» 35-го года, я говорю, первый, потому что потом я десятки раз была в «Коктебеле», я их перезнакомила с моими классными ребятами. Это всё как бы стала одна большая компания, я их всех соединила. И эта вся линия этих новых дружб, этих книг, этой поэзии «Серебряный век», это как-то, ну, несколько отвлекло меня, что ли, и, к счастью, от такой чрезмерной политизации, от чрезмерного отрицания этой советской действительности жизни, которая меня в какое-то время забрала целиком, расширила круг внутренней моей жизни.